Второе – проведение цепного анализа, выбор конкретного случая поведения для анализа. Как только проблемное поведение выявлено, следующая задача – разработать подробное поэтапное описание цепочки событий, которые привели к данному поведению, и следует за ним. На первом уровне решения проблем в начале терапии специалисту придется сочетать общий анализ паттернов проблемного поведения и их антицедентов и консеквентов с более подробным анализом конкретных случаев проблемного поведения. Это описывается в главе 14. На втором уровне решения проблем цепной анализ обращается на любые случаи целевого поведения, которые имели место со времени предыдущего сеанса или происходят во время текущего сеанса. Очень важный момент при этом заключается в том, что хотя терапевт должен иметь представление о чистоте проявления данного поведения, цепной анализ требует выбора одного случая проблемного поведения. Важность этого условия невозможно переоценить. Сущность цепного анализа состоит в подробнейшем изучении конкретного примера определенного вида дисфункционального поведения. Большая доля терапевтической работы в ДПТ приходится на неустанный анализ конкретных случаев целевого поведения, при котором новая информация интегрируется с уже имеющейся, с целью описания паттернов и выяснения возможных новых поведенческих решений для текущих проблемных событий. Для чего нужен такой акцент на подробной оценке отдельных случаев поведения? Это объясняется тем, что терапевт не полагается на способность пациента запоминать, анализировать и выбирать значимые антициденты и консеквенты, а также синтезировать информацию, полученную при анализе различных эпизодов.